Глава 20. Блейк. Я стою у алтаря и не могу оторвать от нее глаз. Она такая красивая. Уголки ее губ, которые я так люблю целовать, подрагивают в чуть заметные улыбки, а на милых щеках горит румянец. Ресницы скромно опущены вниз, верный признак того, что она волнуется, и я с замиранием сердца жду, когда она поднимет на меня глаза и произойдет это. Наша магия. Миг, когда исчезает все вокруг, даже звуки, и я забываю, как дышать. Так было в первый раз, когда я увидел ее на своей университетской игре, и так происходит до сих пор, как только она устремляет свой сияющий взгляд на меня. В глазах Адама, моего будущего тестя, стоят слезы, когда он ведет свою дочь по проходу, чтобы передать свое главное сокровище в мои руки. Теперь это мое сокровище. Она давно моя, просто сейчас весь мир об этом узнает. И когда я говорю «весь мир», именно это я и подразумеваю, потому что под дверьми уже собралась огромная толпа журналистов. Плевать. Зовите меня чертовым собственником, но я хочу, чтобы они знали. Вся моя жизнь разделилась на период до Айви и после. В периоде до я считал свадьбу средневековым пережитком, выдуманным, чтобы развлечь друзей и потешить самолюбие родителей невесты. Период после поставил все с ног на голову, Я словно одержимый мечтал одеть кольцо ей на палец. Я хотел, чтобы окружающие знали, что когда я спросил эту красавицу, согласна ли она прожить со мной до конца моих дней, она сказала, что согласна. Сейчас я не понимал парней, которые заявляли, что не видят смысла жениться на своих избранницах. Если вам в руки попадает бриллиант, вы обязаны хранить его, как зеницу ока. Те, у кого их бриллианты пылятся в шкафу с носками, просто недостойны обладать ими. Она подходит ближе и становится рядом со мной. Я еле сдерживаю себя от того, чтобы поднять ее фату. Мне необходимо коснуться ее лица, чтобы знать, что все это происходит по-настоящему. Она отвергала мое предложение 24 раза. Кто-то подумает, что это кошмарная цифра, но зная, какой упрямой может быть Айви, я рассчитывал, что она сдастся только на 50 -м. Я знаю, что она любит меня. Вернее, не так. Я знаю, как сильно она любит меня. Люди часто говорят, что в идеальных отношениях один партнер любит, а другой позволяет себя любить. Это неправда. Наши отношения как идеальная танго. Когда один делает шаг назад, другой шагает вперед. И наоборот. И хотя в глубине души я знаю, что люблю ее чуточку больше, я ни на секунду не допускаю мысль, что она просто позволяет себя любить. Ави никогда не довольствуется малым. Эти полгода были сложными для нас обоих. Я умирал душой вместе с ней каждый раз, когда очередной умник с медицинским дипломом говорил, что у нее не будет собственных детей. После того она запиралась в ванной под предлогом принять душ, и я слышал, как она плачет. Я чувствовал себя таким беспомощным, никому бы я не пожелал испытать такого чувства. Я благодарен Богу за то, что он помог найти мне именно те слова, чтобы она поверила. С ребенком или без... Нет ни одного другого человека на Земле, которого я бы хотел видеть рядом с собой. Ведь если ты кого-то любишь, ты любишь его просто так. Не за его перспективы стать великим или способности родить детей, ты любишь его просто потому, что он есть. Потому что рядом с ним ты становишься лучше, и потому что одна его улыбка способна осветить весь твой день. Ее сияющие изумруды обращены на меня она едва заметно шевелит губами, произнося: "Я люблю тебя". Я лишь прищуриваю на нее глаза, но знаю, что она прочтет в моем взгляде все, что я хочу сказать ей. Хотя нет, не все. Кое о чем Майви не догадывается. Моя маленькая малышка еще не знает, что сегодня на почту ей пришло письмо с результатами анализов, которые она сдавала еще неделю назад. В свадебной суете она совсем забыла об этом. В файле с цифрами, смысл которых я так и не понял. Черным по белому написано «Айви Левин, возраст 22 года, беременность 8 недель, прогрессирует». В одном из ванильных фильмов, которые мы смотрели с Айви, я услышал фразу «Когда наука бессильна, появляется Бог». Это правда, друзья. Никогда нельзя переставать верить. Наша вера в себя и друг в друга способна творить чудеса. Айви научила меня никогда не сдаваться, а я лишь напоминал ей об этом. Там, где есть любовь, всегда будет происходить волшебство. И сегодня я самый счастливый человек на Земле. Я благодарен Богу за все. В особенности, что именно мне, а не какой-то женщине в белом халате, выпала честь сегодня сообщить Айве о том, что у нас будет ребенок. Врачи наверняка станут объяснять это ударной дозой гормонов или лунным затмением, но я знаю, что этот малыш – плод нашей любви и веры друг в друга, а не научный феномен». Это лучший свадебный подарок для нас двоих. А сегодня лучший день в моей жизни.